Глава 10. Когда саксофон кончил играть, и Кристиана нажала на маленьком портативном приборе кнопку «Выкл», большинство присутствующих стали прощаться. «Спокойной ночи, хороших вам снов, увидимся утром». Ильза не ушла из-за стола, хотя и чувствовала, что Йорк и Марко предпочли бы остаться без нее. Марка с удовольствием спровадил бы и Кристиану, но она ни за что не желала ему уступать, да и Йорк удерживал ее за столом, обращаясь столько же к ней, сколько и к Марку, и подливая ей вина». Напряжение, установившееся между ними троими, достигло такой силы, что Эльза явственно слышала потрескивание электрических разрядов, но упорно не поддавалась первому побуждению поскорее незаметно исчезнуть, которое подсказывало ей ее робость. Сперва она только слушала, затем нашла все сказанное неинтересным. Слова, которыми обменивались Йорк, Кристиана и Марко, казались ей такими же случайными и не имеющими значения, как материал, из которого изготовлены игральные кости в руках противостоящих друг другу игроков. Борьба между этими троими получала свое выражение не в словах, а в интонациях, жестах, выражении лиц. В визгливой резкости Кристианы, во вкрадчивой обволакивающей прилипчивости Марко. Марко всем своим видом изображал удачливого победителя игры, а Кристиана все больше впадала в отчаяние. Йорк говорил не меньше этих двоих и не менее громко. Но Ильзе становилось все ясней и ясней, что он не ведет борьбу всерьез. Борьбу вели те двое. Они боролись за его душу. А он этим наслаждался. Не одно лишь вино развязало ему язык, разрумянило щеки и придало округлости его жестам. Не только теплый свет свечей сглаживал резкости его глубоких морщин. Йорк оживился от того, что оказался центром внимания, почувствовал, какую важность и ценность он представляет для Кристианы и Марко. От этого он молодел, поэтому он вновь и вновь подзадоривал обоих, подогревал их воинственный пыл. «Он же еще совсем мальчик». Примирительно говорил он крестьяне в ответ на ее обращенные к Марко упреки в том, что приветственное обращение Йорга в адрес Конгресса против насилия едва ли не привело к отказу в помиловании, на что Марко не мог не показать себя хотя и молодым, но сознательным революционером, имеющим полное право призывать на свою сторону Йорга. «Ты хотела бы лишить меня права самостоятельно принимать решение», Упрекнул он Кристиану, которая была против, чтобы он встречался с устроителями Конгресса, на что она не могла не ответить ему заверениями, как высоко она ценит его ум и здравый смысл. «Марко твердил свое. «Я не хочу, чтобы ты ввязывался во все, чтобы не делалось. Но ты нужен нам. Мы не знаем, как нам бороться против системы». Мы спорим и спорим, и время от времени кто-то из наших проводит акцию, и перед федеральной прокуратурой разгорается пожар или объявляется тревога на вокзале, и поезда начинают запаздывать. Но это же все детские игрушки. А ведь и вместе с товарищами из мусульманских организаций мы могли бы действительно предпринять что-то крупное. Они с их энергией и мы с нашим знанием этой страны могли бы сообща нанести по-настоящему чувствительный удар. Но тут встревают те, которые говорят, что с кем угодно, только не с этими. Мол, коли на то пошло, то с таким же успехом можно объединиться с правыми, а другие говорят, вот именно, что с правыми, почему бы и нет. А к этому добавь еще и старые дискуссии, которые ты в свое время уже проходил, против кого допустимо насилие, против людей или против явлений, или насилие вообще исключено». «Нам нужен кто-то, кто пользуется авторитетом. Остальные участники, Раф, от всего отказались. Они покаялись и, пустив слезу, попросили прощения. А ты нет. Ты даже не представляешь себе, каким ты пользуешься авторитетом». Йорк отрицательно помотал головой, но лишь потому, что еще не наслушался. Он хотел услышать больше про свою стойкость в тюрьме, про восхищение молодежи, про то, каким авторитетом он пользуется в молодежной среде и про ответственность, которая на нем лежит. Да, настаивал Марка, такой авторитет порождает ответственность, и Йорк не вправе бросить молодежь в трудную минуту. Что могла возразить ему на это крестьяна? Призывать Йорга, чтобы он повременил с решением. ведь еще и суток не прошло с тех пор, как ты вышел из тюрьмы». «Повременить!» – насмешливо воскликнул Марка. «Повременить?» Ему пришлось повременить целых двадцать три года. Он выстоял на протяжении двадцати трех лет для того, чтобы стать тем образцовым примером, какой является собой сейчас. «Или ты бы и Нельсона Манделу отправила после тюрьмы Робин Айленд для поправки здоровья в Ольгой «Нельсон Мандела». Ильза взглянула на Йорка. Тот улыбался немного смущенно, но не выразил несогласия. Неужели его жажда признания так велика? А как бы я на его месте изголодалась за двадцать три года? Могла бы я устоять перед Марко? Марко был хорош. Когда он прямо глядел в лицо Йоргу своими голубыми глазами, то казалось, словно он доверчиво кладет к его ногам свою молодость. Как бы ни относился Йорк к идее возобновления своей борьбы против системы, к сотрудничеству с Аль-Каидой и к тому, что на него смотрят как на образец, но в восторженное преклонение Марка он верил и был убежден, что Марку в своем восхищении не одинок. «Неужели ты забыл, как часто ты говорил мне, что стасковался по природе?» По лесам и лугам, по молодой весенней зелени и по краскам осени, по запахам свежескошенной травы и прелой листвы. О том, как ты стосковался по морю. Иногда ты говорил, что после освобождения отправишься гулять по пляжу, глядя на волны, и будешь неустанно идти, пока тебя не наполнит ритм набегающих волн. А иногда ты мечтал о большом саде с фруктовыми деревьями. Под ними ты хотел лежать весной в шезлонге, завернувшись от холодка в одеяло. «Не дай отнять у тебя эти мечты!» В присутствии сидевшего за столом Марко Йоргу было стыдно слушать про свои мечты и грезы. «Тогда я был в отчаянии, Кристиана. Теперь я яснее осознаю, что на мне лежит двойная ответственность. Не только перед самим собой, но и перед теми, кто в меня верит. Однако гроза закончилась, и я не прочь прогуляться с тобой по лесу и по лужайке». Он улыбнулся крестьяне. «Пошли». И снова Кристиана тотчас же все простила ему. «Нельзя быть такой обидчивой». Йорк не предал ради Марко их общей мечты о том, чтобы вместе побыть на лоне природы. Она вскочила даже раньше Йорга и когда он тоже поднялся, взяла его под локоть, прицепившись к его руке жестом влюбленной женщины. «Нам понадобится фонарик?» «Нет, я знаю все дорожки». «К нашему возвращению вы уже наверняка ляжете спать. Добейте бутылку, и спокойных вам снов». Помахав правой рукой, Йорк левой обхватил Кристиану за талию. Они распахнули обе створки дверей, ведущих в сад, вышли на террасу и исчезли в ночи. «Раз так, то давай». Марка разлил себе и Ильзе остатки вина. «Хочешь?» — сказал он, предлагая ей закурить. «Нет, спасибо». Марко неторопливо зажег свою сигарету. «Весь вечер ты на меня смотрела так, словно спрашивала себя, верю ли я в то, что говорю? Или в своем ли я уме? Поверь мне, я в своем уме и верю в то, что говорю. А вот я спрашиваю себя, понимаешь ли ты и тебе подобные, что происходит в мире? Ты, вероятно, считаешь, что 11 сентября – бредовая выходка сумасшедших мусульман? Нет». Без 11 сентября не было бы ни одного из тех изменений к лучшему, которые произошли в последние годы. Возобновилось внимание к палестинцам, что как-никак является ключом к миру на Ближнем Востоке, и к мусульманам, составляющим как-никак четверть населения Земли. Оживилось ощущение планетарных угроз, начиная от экономических и кончая экологическими. Люди на собственном опыте поняли, что за эксплуатацию приходится дорого платить, Причем цена все растет и растет. Для того, чтобы мир образумился, ему иногда требуется шок, так же, как отдельно взятому человеку. После первого инфаркта мой отец наконец начал вести разумный образ жизни, то есть живет так, как вообще следует жить. Другим для этого требуются два или три инфаркта. От инфаркта иногда умирают. Марка загасил недокуренную сигарету, допил свое вино и встал из-за стола. «Да ну, Ильза! Ведь тебя так зовут, Ильза? Тот, кто в наше время умирает от инфаркта, сам в этом виноват».